Глава 27. Не знаю, как у меня получается себя не выдать. Возможно, на каком-то интуитивном уровне срабатывает магия, ограждая меня звуконепроницаемым щитом. Из-за банального шока от услышанного и увиденного намеренно я ничего не делаю. Чувство самосохранения хватает лишь на то, чтобы сидеть под окном, боясь пошевелиться. Я ведь была уверена, что Верховная на моей стороне. Еще пришла к ней, как идиотка, всю правду рассказала. Она казалась такой положительной, понимающий, добрый, сопереживающий, разрешила лавку открыть, чтоб под ногами не путалась и бдительность потеряла, видимо. Амелька, вот уж у кого самый безобидный вид. Кассандра еще к ней относилась по-особенному, любимица своей считала. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что именно девчонка сыграла главную скрипку в гибели кассе. Может, тот отряд инквизиторов, что потащил ее к болотам, под воздействием колдовства был, дабы жертва до последнего не знала, что становится заклан новичка в ритуале своих сестер. Она же добровольно пошла в лес, потому что была уверена в собственном возрождении. Там что-то говорилось про этапы ритуала, может, ключевым моментом было как раз неведение выбранной ведьмой своей участи, а что весьма похоже на то, у Кассандры были свои заботы, интрижка с Бастианом, у которого невеста появилась, дракон спрятанный в подвале. Может, на этом драконе они хотели улететь, и чтобы в ответственный момент их не выследили по летящему над городом ящеру, увели его к лесу заранее и спрятали». Божечки, у меня голова сейчас взорвется от количества теорий. Нужно срочно выбираться отсюда. Осторожно поднимаюсь, еще раз заглядываю в окно, убеждаясь, что никто пока не расходится, и потихоньку ретируюсь. Хватаю метлу, взлетаю. Нужно действовать прямо сейчас. Но каким образом? Запереться и надеяться, что чары защитят, так ведьмы меня вместе с жилищем спалят или хитростью выманят. Кстати, едва Мелисандра переступила порог сегодня днем, стены дома странно вздрогнули. Видно, магия отреагировала таким образом на врага. На Селесту такой реакции не было, хотя... Бывала она у меня не единожды. Может, к ней за помощью обратиться, все рассказать? Ох, я уже никому не доверяю. Дома за то короткое время, что меня не было, ничего не изменилось. Бастин по-прежнему пребывал в отключке, фамильяр на страже, а дракон на заднем дворе. Огонек, ты не представляешь, что я сейчас узнала? Заявляю с порога, откинув в сторону метлу. Кот лениво поднимает голову и вопросительно на меня смотрит лежит, развалившись на подлокотнике кресла, расположив свой шикарный хвост на инквизиторских коленях. Да, функция сторожем максимально активизирована. Плюхаюсь в кресло напротив и вздыхаю, наконец, ощущая себя более-менее в безопасности. Надолго ли? Ну? Все же заинтересовывается огонек, принимая сидячее положение. Набираю побольше воздуха в легкие и произношу. «Меня убить хотят!» Снова. Фамильяр беспокойно дергает кончиком хвоста. «Бастин во сне чешет коленку», Ну, частично коленку, а частично хвост кота. Тот недовольно фыркает и спрыгивает на пол. «Давай чуть больше подробностей, хозяйка. Ты снова столкнулась с чудищем, которого мы в лесу встречали?» Отмахиваюсь, досадливо поморщившись. «Еще ж этот монстр! И все на меня одну! Совершенно нечестно!» «Хуже, верховная!» Огонек моргает и склоняет голову на бок. Видать, размышляет, не падала ли я с метлы. «Чего?» срываюсь, не сбрендила я. У нас внутри Ковина, оказывается, имеется кучка сатанисток, промышляющих жертвоприношением, и аллегры у них в предводителях, а еще мелька Это они кассе убили. Принесли в уплату какой-то темной сущности ее душу и тело, но я сорвала ритуал, появившись в этом мире. Тело-то вот оно, развожу руками, демонстрируя себя. О, юшки, еще какие! А чудище лесное из-за этого подчиняться им отказывается. Впустить они его впустили, но ошейник не накинули и если ритуал не будет проведен до конца, зло придет по их душе. Повисает тишина. Огонек устремляет задумчивый взгляд вдаль. Я в красках представляю, как меня сожгут, утопят, повесят, а инквизитор сопит себе мирненько, десятый сон видит. Вот и каюк мне пришел, видимо. Ничего подобного. Сознанием дела успокаивает меня фамильяр. Может, после смерти вернусь обратно в свой мир? продолжай депрессовать я. А тело твое там сохранили? Красочные картинки, горящие на костре ведьмы, сменяются роющий себе путь из могилы мной. Оживший труп сомнительной свежести – начало зомби-апокалипсиса. Брнет, спасибо. В этот раз лучше уж насовсем. И тут совершенно неожиданно мне приходит в голову гениальная идея. А что, если я зло у ведьмовской шайки уведу? Кот снова моргает и склоняет голову, теперь уже в другую сторону. Я поясняю. Чудище-то сейчас ничейное. Аллегра не может заставить его подчиняться ей, пока я жива. Вот оно и третирует лесную живность. Постой, но мы же видели кого-то среди ветвей. Ты решила, что монстром кто-то управляет? Я задумываюсь, вспоминая ту ночь. Там и правда был некто в древесных кронах, но, как сегодня узнала, управлять призванным злом никто не может, разве что какая-то из ведьм просто наблюдала. Неважно уже, кого мы там видели, я опережу их и сама накину ошейник на чудовище. Ты знаешь, как это сделать? Ну, описание ритуала, которым его сюда призвали, я нашла. Перечитаю, вдруг там подсказка. А нет, положусь на интуицию. Хранители леса не зря говорили, что только я могу справиться. Значит, буду пытаться. А еще неплохо бы наведаться к Селесте. Помощь сильной ведьмы не помешает.